Явление второе. Митя 1. Эх, тоска, господи. На улице праздник, у всякого в доме праздник, а ты сиди в четырёх стенах. Всем-то я чужой, ни родных, ни знакомых. А тут ещё Эх, да ну. Сесть лучше за дело, а вось тоска пройдёт. Садится к конторке и задумывается, потом запивает. Красоты её не можно описать. Чёрные брови с повалокою глаза. Да, с повалокою. А как вчера в собольем салопе, покрывшись платочком, идёт эта бедний, так это Ах. Я так думаю, и не перевидено такой красоты. Задумывается, потом поёт. Уж и где ж это родилась красота? Как же, пойдет тут работа на ум. Все бы я думал об ней, душу-то всю истерзал-то с кавамши. Ах ты, горе-гореванец! Закрывает лицо руками и сидит молча. Входит Пелагея Егоровна, одетая по-зимнему, и останавливается в дверях.